как меня чуть не женили. «Почему у вас такой изможденный вид? На вас лица нет? Да понимаете, пришел на подром полно народу. У меня развязался шнурок на ботинке. Я нагнулся, чтоб его завязать, и вдруг кто-то положил мне на спину седло. Ну и что? Пришел третьим. Из абстрактных анекдотов». В группе карандаша работал Константин Абдулаев.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 Я понимал женатого карандаша, а Костя-то ходил в холостяках. Жить с семьей интереснее, экономичнее. В Жены мне пророчили молоденькую гимнастку, работающую в программе. — Она хозяйка отличная, к тебе хорошо относится, хорошенькая, зарабатывает прилично, — уговорила меня Костя Абдулаев. — Давай женись на ней. Кроме того...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 Я от тебя клоунаду расскажу. Братовы штаны. Никто ее не знает. Очень смешная. Голове тогда промелькнуло. А может быть, жениться? Клоунаду узнаю. Подумал я, подумал. Но так предложения и не сделал. Спустя некоторое время узнал, что девушка вышла замуж и хорошо живет. Так и закончил я Одесский и Сибирский гастроли холостым. И никто мне не рассказал клоунады, Братовые штаны. Мы продолжаем спотыкаться. Плывет океанский пароход. В кают компании ⁇ один из пассажиров, фокусник ⁇ развлекает команду. Вся команда, и даже попугай капитана, сидя на жердочке, смотрит с интересом фокусы. Фокусник показывает всем пустой покрывал. И вдруг вынимает из-под него аквариум с рыбками. Все аплодируют.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 После этого выбегал Юрий Котов в традиционном клонском костюме рыжего, в больших ботинках, в шляпе с пером и зонтиком. Трюк с зонтиком он позаимствовал Мозеля. Этот клоун все свои клоунады начинал с того, что выходил с зонтиком и долго искал место, куда бы его поставить. Когда он ставил его на ковер, зонтик складывался в гармошку, и Мозель, показывая на него, говорил «Беркулез».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 И вообще непонятно, с чего вас учат в вашей разговорной конторе. Так он называл нашу студию. Гениальный Мишо. Некто набирает в три часа ночи номер телефона. Сонный голос отвечает. Слушаю. Это телефон 233-18-44? Вы с ума сошли. У меня вообще телефона нет. Из абстрактных анекдотов.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 и голубь взлетает и ловит подброшенную монету, возвращаясь обратно на плечо к артисту. В третий раз монета летит под самый купол цирка. Голубь стремительно пикирует на нее, но, промахиваясь, падает, и, ударившись грудью о манеж, неподвижно застывает на ковре. Мешок кидается к мертвому голубю, поднимает его, рассматривает и бережно кладет на ковер. После этого артист начинает метаться по манежу.